Глава 91. -я. Чернолесье, часть 4. Крокта снова поднялся с земли, и Гушан Тимур заявил 1980 «Эх, Еще раз. С лица Крокта капал пот. Он слишком устал, чтобы двигаться. Каждый сустав его теленыл. ныл. Его шея затекла от напряжения после того, как к ней несколько сотен раз прикоснулся меч Гушан Тимура. «Разве ты не сказал, что поменяешь название своего меча на «Убийца драконов»? Или ты уже сдался?» «Ещё нет!» Кроктос сосредоточил свой разум, и убийца-огров вошёл в мир вершины мастерства. Он стал одним целым с миром. Время замедлилось. Его клинок, преодолев законы этого мира, ринулся вперёд, горя желанием пронзить своего врага. Меч Гушан Тимура качнулся в его сторону. В этом медленном мире, где каждый из клинков обладал своей собственной энергией, Их сердца столкнулись друг с другом. Последнее, что осталось в конце этого противостояния, развело их мечи в стороны. И, как естественное следствие окончания этой схватки, меч Крокта взлетел в воздух, а меч Гушан-Тимур уткнулся ему в грудь. Полное безоговорочное поражение. «1981. Объявил Гушан-Тимур. Сегодня Крокта умер почти две раз, а потому глубоко вздохнул, вскоре направился от своего поражения, По правде говоря, он не знал, как победить такого противника. Поэтому вместо того, чтобы думать, он просто поднял свой двуручный меч. Ещё раз. Другие, практикующиеся с восхищением, смотрели на безграничный дух Крокта В частности, Огр, который уже состязался с Кроктой, подбадривающе поднял свой кулак. Тем временем выражение лица Гушан Тимура никак не изменилось. Он просто молча поднял свой клинок. На его теле не было ни капли пота. Он был не просто драконом, но и удивительным мечником. Крокта даже не представлял, насколько сильным мог бы стать Гушан Тимур, если бы обладал божественной силой. Тем не менее, вместо благоговения это вызывало у Крокта лишь еще больше желания держать над ним верх. В мире Старежин не мог бесконечно преодолевать свои пределы. Он был орком, победившим куда более крупного, чем он Огра, то же самое относилось и к Шакану который лишь с помощью своего лука сумел уничтожить огромное чудовище Бегемота. Корокто был убеждён, что сможет победить Гушан Тимура. 1982. Эх, он тратил время и прилагал все свои силы, но этого было недостаточно. Ещё. Корокто поднялся на свои уже подкашивающиеся ноги. Он знал важность повторения движения на тренировках. Чтобы убить врага, достаточно было нанести всего один удар, Но этот удар требовал тысячи проведенных над его шлифовкой рассветов и закатов. Тот, кто тысячу раз взмахнул мечом, непременно победит того, кто взмахнул им всего раз. На этом все, сказал Гушан Тимур. Еще нет! Для тебя, может, и нет, убрав свой меч, ответил Гушан Тимур. Но я больше не могу сражаться. Но ведь ты отлично выглядишь. Я голоден. С холодным взглядом пояснил Гушан Тимур. Самое важное в тренировках «Отдых и правильная диета». Его совет был похож на получение тренера в тренажёрном зале. Тем не менее, это было разумно, а потому Крокто кивнул. Вскоре солнце зашло, и горизонт зажёгся его последними слегка красноватыми отблесками, это были красивые сумерки. Другие практикующиеся тоже вернулись в замок, идущие неподалёку Тио с Гоблином не переставали пинать друг друга. Крокто прибыл вместе с Гушан Тимуром в банкетный зал. Там стоял длинный обеденный стол и красивые стулья. Гушан Тимур сел рядом с Крокто и Тио и Анором. Люстра в банкетном зале была настолько огромной, что напоминала собой перевёрнутый водопад. Лучики света, освещавшие блюда, придавали им ещё более аппетитный вид. «Хорошая еда, точка!» Это работа моего друга-гурмана Ящера Люда. заткнул за воротник салфетку, подражая манерам настоящего джентльмена. А затем, взяв рот кусочек мяса, закрыл глаза. «Вау! Что это за блюдо? Вкус просто восхитительный, точка! Это мясо гнома!» Тиё выплюнул мясо и уставился в лицо гушан Тимура. Тот опустил себе в рот кусочек мяса и даже брови не повёл. «Шутка. Это говядина». «Вот ублюдок! Говорит настолько ужасные вещи с таким серьёзным лицом!» Пробормотал Тиё, после чего на мгновение остановился, закатив глаза, а затем рассмеялся. <связывая> <связывая> да уж! Хороша шутка! <связывая> Никто даже не ожидал, что тие так резко изменит свою позицию. «Это шутка? Но большому тее она даже нравится! <связывая> Крокто понял, что тие действует как действительно большой гном. Тье широко раскрыл рот, опустил туда здоровенный кусок мяса и целиком его проглотил. У тебя действительно большие крылья! Произнес Гушан Тимур. <связывая> Это верно! Вам не нужно удивляться! «Я к нам с большой буквы Г!» Воскликнул Тио, расправив плечи. крок был в восторге, он снова получил просветление. Человек, который казался таким холодным, мог так легко и непринужденно похвалить своего собеседника и даже оппонента. Воистину, жизнь была непредсказуемой. Он не ожидал подобного отношения и видел в этом новую перспективу, и это касалось не только Тио и Лягушан Тимура. Вся его жизнь формировалась исключительно благодаря таким вещам. В этом и заключалась истина. Всё, что происходило в мире, имело причинно-следственную связь. Ничто не случилось без причины. Вдруг Крокто посмотрел на свою вилку, на её острых зубьях отражался свет люстры, этот свет освещал все помещения, включая его вилку, а затем отражался, освещая даже сам источник света. Крокто повёл вилки по воздуху. Мир замедлился. Крокто использовал вершины мастерства, чтобы наколоть стейк, лежащий на тарелке гушан Тимура, Ранее он использовал силу вершины мастерства, чтобы просчитать результат. Но теперь для победы над врагом он начал просчитывать процесс. Победа в этой битве зависела от его собственного разума, сильной воли и воображения. Вилка содержала его просветление. крок воспользовался своим воображением, представив себе, как Гушан-Тимур защищает стейк своей вилкой. Он начал просчитывать варианты, где ему удавалось украсть стейк с Гушан-Тимура, где он ошибался, и где их вилки были сломаны. Затем он вложил в это действие свою силу воли и исказил причину следственную связь. Крокта вспомнил слова Гушан Тимура. «Состояние вершины мастерства — это единение с миром, но помимо этого есть этап, на котором можно держать мир в руках». Мир затрясся, внезапно стейк оказался на вилке Крокты, а вилка Гушан Тимура остановилась в воздухе. Крокта ограбил Гушан Тимура, лишив его стейка. В этот момент Крокто получил ключ к достижению героического ранга. Мир начинает меняться с таких мелочей, как взмах крыльев бабочки. Такой была теория героев. <связывается> <связывается> Довольно рассмеялся Крокто, который теперь хотел как можно быстрее отправиться размахивать мечом. Гушантимур! Хм. У Гушантимура было суровое выражение лица. И если это так вкусно, ты мог бы просто попросить добавки. Крокто тут же запротестовал. «Это недоразумение!» «Независимо от того, насколько ты голоден, Крокте, желать пищу другого человека просто несерьёзно, точка!» Подсокол языком Тия. «Это не так!» На Крокта уставилось несколько пар холодных глаз. дружище Оркяк! мне кажется, у тебя неправильное воспитание, Кья!» Даже Гоблин указал на его плохие манеры. Не говоря уже про Огра, у которого было крайне разочарованное выражение лица. Всё общественное мнение было против него, Крокта попытался было возразить, но когда услышал слова Анора, решил, что лучше закрыть рот. Пожалуйста, ешь свое! Лучше было не спорить. Опустив голову, Крокта посмотрел на свою тарелку и положил мясо в рот. Вкус был какой-то странный. Бультар! Здесь приятно! Внезапно произнес Анор. Они были размещены в одной просторной комнате. После того, как он покинул Норридот, где был вынужден ночевать чуть ли не на улице, он никак не мог привыкнуть к этому комфорту. Анор только что закончил купание и переодевание, а потому, увидев свою блестящую кожу, вновь почувствовал себя прекрасным альфом. Его лицо даже немного просветлело. Те также вымылся и оделся в выданную ему пижаму, отчего стал выглядеть как ребёнок из благородной семьи. «Ага», — кивнул Крокто своим несимпатичным лицом. «Хотел бы я здесь остаться», — пробормотал Нор, Однако он знал, что не может. «У нас мало времени, точка», — отвезел Тио. «Я знаю». После посещения храма падшего бога им придётся искать пути по налаживанию взаимоотношений с тёмными эльфами, чтобы совладать с великим племенем. Сейчас они могли насладиться относительным спокойствием, но впереди их уже ждала ужасная война за север. «Корракто, когда мы покинем это место», Крок-то закрыл глаза и подумал над ответом на вопрос Тия. Пребывание здесь и обучение у Гушан Тимура было большой помощью, однако они не могли остаться в замке навсегда. Им необходимо было разумно относиться ко времени. «Через неделю». «Неделя». «Этого достаточно для достижения определённого прогресса». «Жаль, будет уходить». Кивнул Тиё. Казалось, он уже привязался к лучнику-гоблину Кяо. «Мы сможем вернуться снова». «Вернуться?» Правильно. Улыбнулся, крок, ты добавил. «Победив великое племя и принеся мир на север, мы сможем вернуться и провести здесь больше времени. Хо, -хо это хорошая идея, точка. Я тоже с нетерпением буду этого ждать. Улыбнулся Анор. За это время я стану действительно сильным и сломаю Киао точка. Заявил тее. -то Значит, за неделю у тебя это не получится. Не хочу в этом признаваться, но он хорош. «Сломать ему всего за неделю будет трудным подвигом, точка -то согласился. Помимо Гушан-Тимура, другие существа тоже преследовали свои собственные цели. Здесь, в Чернолесье, было бесчисленное количество талантливых существ. «Это будет сложно, даже если мы пробудем здесь месяц!» Он стал свидетелем нового мира, но в то же время был ещё далёк от победы над Гушан-Тимуром, но однажды он обязательно пересечёт эту непредолимую стену. «У каждого из нас есть сила!» Анор спокойно улёгся в постель, потянув на себя одеяло, казалось, он и вовсе ни о чём не переживает. «Завтра нам нужно будет хорошенько потренироваться!» «Да, я выключаю свет!» «Доброй ночи!» <хе -хе -хе -хе) Так и закончился их первый день в Чернолесье. Время шло. Теперь крок мог продержаться намного дольше, чем раньше. Гушан Тимур даже перестал считать его смертью. Крокта взмахнул двуручным мечом, сумев оказать на Гушан Тимура определенное давление. Теперь он мог мгновенно входить в состояние вершины мастерства. Однако Гушан Тимур был действительно силен. Разобравшись с вершиной мастерства, Крокта понял, что он исключительный мечник. Но даже Гушан Тимур не достиг истинного героического состояния, насколько же мощным был этот этап. Крокта, твоя цель убить вождя. Да, чем больше он узнавал, тем больше убеждался, что вождя необходимо ликвидировать. Он был опасен не только для севера, но и для южного континента. «Это будет нелегко. Неужели даже тебе было бы тяжело с ним совладать?» «Возможно». Крок остановился. Он никак не ожидал, что великий вождь окажется таким сильным. «Он сильнее Гушан Тимура? Не думаю». Глубоко вздохнул Гушан Тимур. «Но есть разные способы стать сильней. Твой путь...» Не единственный способ поднять силу. О чем ты говоришь? Скоро узнаешь. Взмахнул своим клинком Гушан Тимур, стукнув по дворочному мечу. Раздался металлический звон. Теперь сосредоточься на мне. Ха-ха-ха! Понял! Крокто и Гушан Тимур продолжили спарринг. Крокто постепенно начал напоминать собой соперника. Кое в чем Гушан Тимур ему поддавался, но Крокта и вправду сильно преуспел. То же самое касалось и Тиё. «А, -а, а Эволюция генерала!» Тиё закрыл глаза и сосредоточился на генерале. «Дзунь! Дронь!» Винтовка начала медленно изменяться, количество стволов увеличилось, причём каждый из них стал не в пример шире, чем раньше. Преображение генерала было завершено. «Я назову его генерал Вулкан!» «Пушка у меня пока не получилось, но это тоже очень круто!» Воскликнул Тиё, прицелившись в Кио который всё равно выглядел недовольным. «Не думай о таких трюках, Кяк. Ты должен стать сильнее сердцем, Кяк!» «Какой шумный, Точка! Если моя пуля тебя не достанет, я выстрелю двумя! А если этого не хватит, то тогда четырьмя и восемью! Упрямый гном, Кяк! Жестокий гоблин, Точка!» Они посмотрели друг на друга. Кяо покачал головой и выточил стрелу. Гоблин, который хотел стать самым сильным, его стрела выглядела словно пасть дракона, Готовый извергнуть на Тье ужасающий шторм. Затем стрела покинула тетиву. Тиё тоже не мешкал. Он прицелился в кео из вулкана, и тот, начав вращаться, исторгнул множество пуль. «Кяо! Какие у -ке кувек?» -ке — выкрикнул что-то кео на языке гоблинов. В то же время на Тье вылетел грозный беспощадный шторм. Стоя перед ним, одинокий гном был похож на свечу перед ураганом. Практиковавшиеся в ужасе сглотнули... Гном будет попросту растерзан этой стрелой гоблина, однако прямиком в центр шторма ударили вспышки света. Раздался грозный звук, и вулкан Тио начал штурмовать бурю. Обе силы столкнулись. Сила пространства временного шторма и град красочных волшебных пулей тия. В конце концов, две силы врезались друг в друга, и раздался большой взрыв. Тие и Кяо разлетелись по сторонам. Хлоп! Бац! В эпицентре взрыва поднялось огромное грибовидное облако. Как только дым исчез, глазам наблюдателей предстала сцена двух неподвижно лежащих соперников. О, действительно сильный! Ты вырос, как?» Оба обменялись взглядами и показали друг другу большие пальцы. При первой встрече в Чернолесье они готовы были друг друга прикончить, но теперь каждый из них признал другого.